Глава четвертая. В кабинет, постучавшись, вошел секретарь. — Феликс Эдмундович, к вам, товарищ Трипалов, приглашать? — Конечно. А еще организуйте нам, пожалуйста, чайку на троих, — попросил Дзержинский. Услышав знакомую фамилию, да и какой нормальный мент не слышал о самом Трипалове, я чуть не присвистнул. Ух ты! Первый начальник Мура от такого количества легендарных исторических личностей «Можно сойти с ума. А если мне еще и предстоит работать под его начальством?» «Да у меня просто нет слов. Неужели я действительно познакомлюсь с легендой сыска настоящим советским Шерлоком Холмсом?» «Бывший матрос, который, по сути, с корабля на бал угодил в уголовный розыск, не имея ни малейшего опыта оперативно-розыскной работы. И все-таки у него получилось во многом еще и благодаря тому, что Трипалов не стеснялся пользоваться опытом старых кадров». Учился у них всему. А время было трудное. На улицах Москвы царила преступность, бандиты смело разгуливали по городу и убивали милиционеров. Мур, по сути, пришлось создавать с нуля теми небольшими силами, что имелись. В первом штатном расписании тогда было аж целых пятнадцать человек». И уже через короткое время московские сыщики смогли добиться немалых успехов, во многим обусловленных организаторскими талантами бешеной энергии Александра Максимовича Трепалова. Но он был не только прекрасным организатором, ему принадлежала одна очень характерная муровская фраза «На встречу опасности первым идет старший». Александр Максимович пользуясь тем, что его еще плохо знали в мире московского криминала, лично внедрился в одну из банд и провернул операцию, достойную войти в учебники. Уговорил сразу несколько бандитских шаек объединиться для крупного дела. Само собой, всю преступную кодлу тогда удалось накрыть разом. В 1920-м Трипалова наградили высшей наградой молодого советского государства, Орденом Красного Знамени. К сожалению... Оборвалась жизнь Александра Максимовича весьма трагически. В 1937-м, когда Трипалов работал заместителем самого Арджоникидзе, наркома тяжелой промышленности, после смерти непосредственного начальника легендарного сыщика арестовали по ложному обвинению и расстреляли. Надо отметить его стойкое поведение во время допросов. Александр Максимович не признал себя виновным и не стал никого оговаривать. Думаю, эти факты многое говорят, о его личности в дверном проеме появился три палов невысокий коренастый с типичной матросской походочкой в развалку правда сейчас на нем был хороший шерстяной костюм тщательно подобранным галстуком и рубашкой чувствовалось что александр максимович следит за своей внешностью челка из светло русых начавших уже редеть волос аккуратно уложена слева направо на вид ему было лет тридцать тридцать пять товарищ держинский. — проговорил Трепалов, не забыв окинуть меня пронзительным взглядом. — Здравствуйте, товарищ Трепалов, — улыбнулся Феликс Эдмундович. — Позвольте вам представить товарища Быстрова, бывшего главу Рудановской милиции. — Добрый день, товарищ Быстров. Мы обменялись рукопожатиями. — Сейчас принесут чай, мы поговорим. — Надеюсь, вы понимаете, что ваша встреча с товарищем Быстровым не случайна, — сказал Дзержинский. — — Догадываюсь, — усмехнулся Трипалов, по-прежнему не сводя с меня глаз. Появился секретарь с подносом, на котором стояли большой жестяной чайник и три алюминиевые кружки. Примечание. Зная, что вопрос о металле, из которого изготовлена посуда, порой вызывает много споров. Поэтому позволю себе привести отрывок из воспоминания Равича, посвященный Дзержинскому. Вскоре после переезда советского правительства из Петрограда в Москву в начале апреля 1918 года мы с Далафаром сидели в комнате одного из богатых московских особняков. Далафар читал мне свои стихи. Комната была заставлена старинной мебелью красного дерева. На стенах висели картины. Прежний хозяин считался известным коллекционером. На столе работы мастеров Павловского времени стояли две солдатские алюминиевые кружки — и большой жестяной чайник. Взамен сахара на бумажке лежало несколько слипшихся леденцов. Конец примечания. Вместо сахара или сахарина на бумажке лежали несколько слипшихся леденцов. Мда, небогато питаются наши чекисты. Ловко разлив содержимое чайника по кружкам, секретарь удалился так же тихо, как и вошел. — Угощайтесь, товарищи, — произнес Феликс Эдмундович. К счастью, в кружке все-таки был чай, причем нормальный, не морковный или, того хуже, обычный кипяток, да и мятные леденцы тоже оказались вполне ничего. На минуту установилось молчание. Если Дзержинский пил быстро большими глотками, Александр Максимович отпивал по чуть-чуть и явно смаковал напиток. К леденцам он не прикоснулся. «Как вам ваша должность, заместителя начальника экономического управления ГПУ?» «Товарищ Трепалов». — спросил вдруг рыцарь революции. Трепалов поморщился. — Что? — Задел за больное? — понимающе кивнул Дзержинский. — К сожалению, товарищ Дзержинский, — вздохнул тот. — Я, конечно, понимаю, что это важный фронт работ, и наводить там порядок нужно, но не мое это, товарищ нарком внутренних дел. Устал я от бумаг, хочется снова с людьми поработать, чтобы как прежде в поле выйти, увидеть противника в лицо. Мечтательно протянул он. Я не смог сдержать улыбки. Поневоле вспомнился персонаж, сыгранный Шакуровым. В нашем советском «Истерне» свой среди чужих, чужой среди своих. Его взрыв эмоций. «Вот она, моя бумажная могила! Зарыли! Закопали славного бойца-кавалериста!» Разумеется, в словах Трепалова не было такой отчетливой экзальтации. Все произносилось немного спокойней. «Кино — это кино!» Там без африканских страстей привлечь зрителя сложно. В реальной жизни все не настолько бурно, но... Глядя на его лицо, я понимал, какие сложные чувства обуревают сейчас Александра Максимовича. Как ему плохо на бумажной работе, как тянет его помахать шашкой и как хочется заниматься делом, привычным мужским делом. «Но если партия считает, что я нужен именно здесь, буду терпеть, Феликс Эдмондович, скрипеть зубами, но терпеть...» Не надо скрипеть зубами, тихо сказал Дзержинский. Я понимаю, что вы, товарищ Трепалов, справитесь с любым заданием партии, даже с этим. Но что если я предложу вам вернуться к тому, с чего вы начинали? Предлагаете опять возглавить Мур, удивился Александр Михайлович. Тепло, но еще не горячо, товарищ Трепалов, милиция и уголовный розыск многое делают, чтобы искоренить преступность в стране. Мы уже можем говорить о некоторых успехах в этом непростом деле. Это, конечно, хорошо, но почивать на лаврах еще рано. Да, ловить обычных преступников потихоньку научились, как и громить целые банды, но, к сожалению, опыта и профессионализма у наших с вами товарищей бывает недостаточно, особенно для случаев, которые мы называем нерядовыми. Мы не можем себе позволить такую роскошь, Оставить преступление без наказания – это не по-нашему, не по-советски. Поэтому я принял решение создать при Наркомате внутренних дел особую летучую оперативно-розыскную бригаду, которая будет заниматься теми самыми нетривиальными преступлениями. Задача этой бригады – помогать и направлять товарищей на местах, которые в силу определенных обстоятельств не справляются с раскрытием, «Почему не справляются?» — задал вопрос Дзержинский и сам же ответил на него. «Где-то, по причине нехватки опыта, где-то, я не исключаю, что таких случаев до сих пор будет много из-за явного саботажа. Работа будет интересной, работы будет много, причем не только в Москве, а по всей России. Подчиняется эта бригада непосредственно наркому внутренних дел. Вам, товарищ Бустров». я предлагаю стать оперативным сотрудником бригады а вас товарищ трепалов прошу именно прошу а не приказываю возглавить ее времени на раздумья нет товарищи. — прошу ответить прямо сейчас я готов непроизвольно вырвалось у меня дзержинский одобрительно кивнул перевел взгляд на трипалова тот весь подобрался даже поправил узелок галстука не имею права отказаться товарищ народный комиссар внутренних дел, и не хочу», — весело добавил он. «Я так и думал», — облегченно выдохнул Дзержинский. «Только у меня вопрос», — заговорил Трипалов. «Уверен, что не один», — усмехнулся Феликс Эдмундович. «Задавайте, конечно, товарищ Трипалов». «В бригаде будут всего двое? Я и товарищ Быстров?» Дзержинский отрицательно покачал головой. «Мы в комиссариате внутренних дел не настолько наивны». чтобы предполагать что столь малочисленная бригада будет способна справиться с теми задачами что на нее возлагают предлагаю вам товарищ трепалов подумать над будущим штатным расписанием вы сами определите будущую численность бригады но кое о ком мы заранее подумали завтра из петрограда прибудет товарищ будунов уверенно он окажется ценным сотрудником иван васильевич радостно воскликнул я феликс эдмундович Взглянул на меня с удивлением. — Да, Иван Васильевич Будунов. Вы с ним знакомы, товарищ Быстров? — Знаком, — подтвердил я. Довелось не так давно пересечься. Вместе брали одного супчика. — Взяли? — Так точно, взяли, — улыбнулся я, вспомнив, как расследовал загадочное убийство, в котором обвинили мужа моей сестры. Тогда, волей обстоятельств, я познакомился с прототипом главного героя книги и одноименного многосерийного фильма «Рожденная революцией» Сергеем Кондратьевым, его сослуживцем Иваном Будуновым. Так получилось, что вместе с этими парнями я участвовал в задержании преступника Сеньки Борча. «Ну и как он вам показался?» — спросил Трипалов. «Толковый оперативник», — заверил я. «Один из лучших в Петроградском угрозыске». «Понятно». «Надеюсь, петроградские товарищи не будут в обиде, что мы обескровили их, уголовный розыск», — сказал Трипалов. «Скажу по секрету, было непросто», — признался Феликс Эдмундович. «Как и товарищ Быстров, Иван Васильевич Будунов — один из лучших и ценных кадров. Таких отрывать от сердца никто не любит». «Выходит, нас уже трое», — прикинул Трипалов. «Немного, но работать можно». «Чем могли, помогли», — сказал Феликс Эдмундович. Может, у вас есть еще какие-нибудь кандидатуры на примете? Товарищ Дзержинский, а что если, как говорится, в порядке бреда, я знаю, что наш знаменитый шахматист Алёхин сейчас находится за границей в Германии, но можно ли поговорить с ним, как-то успокоить и вернуть в Россию? Он ведь несколько лет назад работал следователем Центра розыска. Думаю, человек с его аналитическим умом и фотографической памятью нам бы не помешал, сказал я и тут же прикусил себе язык. Надо сказать, что отношения гениального шахматиста с советской властью были, мягко говоря, непростыми. Алехин успел и в тюрьме побывать, и пройти по обвинению в нескольких, как уголовных, так и политических делах, но при этом чувствовалось, что ему покровительствовали и неоднократно спасали высокопоставленные люди в органах власти. Называлась фамилия Вячеслава Меньжинского, еще одного поляка в руководстве ЧК, а потом ГПУ, преемника Зержинского. Не сомневаюсь, что и сам Феликс Эдмондович приложил руку к тому, чтобы вывести Алехина из-под удара. Но это были лишь предположения, а реальный расклад мог оказаться совсем другим. Пока что все предполагали, будто шахматная гордость России ненадолго покинул страну. Никакой речи об эмиграции не шло. Потом, в тридцатые, е Алехин начнет тосковать по родине, будет заливать горечь от ностальгии водкой, Будет неприятная история, участие в матчах, организованных нацистами, международный шахматный бойкот. Умрет Алехин в номере португальского отеля перед матчем с другим выдающимся шахматистом, Ботвинником, при довольно загадочных обстоятельствах. В его смерти будут подозревать спецслужбы. Признаюсь, о многих вехах биографии я узнал из шикарного советского фильма «Белый снег России». Особенно меня впечатлила сцена шахматного матча вслепую с кучей немецких шахматистов. Если удастся вмешаться в ход реальной истории и изменить ее, то игры может и не произойти. Что если этот гений вернется в страну? Как много пользы он сможет нам принести?» Дзержинский замолчал. Мы с Трепаловым старались не мешать ему думать. «Знаете что, товарищ Быстров, — наконец произнес Феликс Эдмундович, — Хоть истинное призвание уже не товарища, но еще не господина Алёхина шахматы, но... Надо поговорить с товарищем Минжинским. Думаю, место Алёхина на родине. В России.